Глава 99. Воскресенье, 13 августа, 17.00-18.00 Дритон Нано лихо выехал из Брайтона на мотоцикле Дукати, своей гордости и радости, и бездумно двинулся по проселочным дорогам восточного Сасекса в сторону Кента, даже не зная, куда именно едет. Просто гневно выкручивал газ будто пытаясь вытравить из себя демона. Он мчал слишком быстро. Понял, что поступает глупо, и снизил скорость до разрешенной, когда попал на шоссе А-27 со встречным движением и, не разгоняясь, направился, как ему и говорили, к Льюису. Слева промелькнул университет Сассекса, справа — стадион Амекс. «Я застрелил трех человек» на смерть Потому что меня заставил Джорджи Дервиши. Заставил. Вот черт, теперь мальчишка погибнет. Дритон едва не плакал. Не на такое он подписывался, когда прибыл в эту страну и удостоился чести стать охранником-советником Афиози. Дритону полагалось защищать Дервиши, а не убивать ради него. И вот все рушится. Он пристрелил друга, чтобы сохранить жизнь родных. Вместе с Валбаном Дритон заключил сделку с Александером. Они собирались помочь его другу Манго вытрясти немного нинжату папаши и разделить на четверых. Нано хотел бросить работу у Дервиши и на свою долю открыть в Брайтоне собственную кофейню. Даже подобрал подходящую, которая была выставлена на продажу. Однако Дервиши перехватил их план, и мечтам настал конец. Здесь, в Англии, Дритон теперь считается беглецом. Мистер Дервиши пообещал, что через несколько часов нано увезут отсюда на частном самолете, а денег хватит, чтобы начать новую жизнь на родине. Пообещал, дал слово, дал Беса. Дритон сможет купить квартиру и небольшое кафе в Тиране. Главное, добраться до места встречи. Оттуда его отвезут в аэропорт, потом домой, к Линдите. Дритон найдет ее и все объяснит. Она ведь выслушает, правда? Пожалуйста, Линдита. Я не могу без тебя. Я встречаюсь с другим, мне он подходит больше. Нет. Ты выйдешь замуж за меня. «Я все объясню, как только увидимся. Я изменился, я стал другим человеком. Изменился, правда, я люблю тебя, Линдита!» Глаза затмила пеленой. «Убийца! Разве можно было доверять мистеру Дервиши?» «Защитит ли он? Выполнит ли обещанное?» «Конечно, выполнит. Албанцы не нарушают Беса?» «Полиция скоро начнет облаву». Если уже не начала, будут искать Дритона. И прикрыть его может только мистер Дервиши. С помощью босса уже сегодня он попадет в Албанию. Дритон был полон сомнений. Верить ли мистеру Дервиши? Он имеет власть над Дритоном. Неограниченную власть. Знает, где живет его семья. Может настучать на него детективом. «Не пора ли бежать?» «Убираться отсюда, пока есть возможность!» На кольцевой развязке Нано задумался. «Может повернуть направо и поехать в Нью-Хэвен?» «Там бросить мотоцикл, сесть на паром и удрать?» «Доберется домой автостопом, чтобы не светиться на вокзалах и в аэропортах?» «Отличный план!» «Но была одна проблема...» Паспорт остался в комнате над гаражами мистера Дервиши, которую он делил с валбаном У мистера Дервиши есть связи. Он везде найдет его, в какой бы глуши не спрятался, Нано. Да и искать не надо. Боссу и так известно, где обитает семья Дритона. Надо следовать указаниям и надеяться на лучшее. Мысли прояснились, и он понял, что тоже имеет кое-что на мистера Дервиши, Есть что рассказать полиции. Воодушевленный дритон двинулся вверх по холму, прибавив скорость, затем съехал вниз и повернул налево, где стоял указатель промышленная зона Ренскомпфарм. Доска объявлений. Здание с контейнерами для мусора перед входом, потом длинные ряды одинаковых стальных блоков с желтыми дверями. Парковки везде пустовали. Один офис предлагал насосы, Другой — корма для животных, третий специализировался на переработанных электронных деталях. Дритон прокладывал себе путь сквозь паутину дорог и зданий, пока не нашел нужный адрес. Он проехал мимо строения, у которого был припаркован ягуар старой модели, и добрался до 26-го блока с надписью «Сантехнические работы». Рядом стоял небольшой Hyundai и фургон с названием компании. Заехав на площадку, Нано опустил подножку, слез с мотоцикла, осторожно поставил его, затем подошел к двери и громко постучал. Справа, за матовым стеклом, появилась искаженная фигура. Дверь отперли. Два замка, потом третий, и на порог вышел невысокий стройный парень лет двадцати в очках. На голове бесформенной массы Лежали тонкие темные волосы. Одет он был в куртку, джинсы не по размеру и дешевые кроссовки. Держался тревожно. «Илли Прэк?» «Да». «Дритон?» Он кивнул. «Заходи быстрее». Прэк впустил его, нервно выглянул на улицу и тут же запер дверь. Дритон прошел за ним в производственное помещение, и удостоился враждебного взгляда от мужчины с бритой головой, который склонился над корпусом видеокамеры. Собиратель бомбы с подозрением посмотрел на гостя. — И зачем вы здесь? — Я работаю на мистера Дервиши. Он просил приехать сюда после задания и ждать его. — А вы чем занимаетесь? — Делаю бомбу для мистера Дервиши. «Под видом камеры?» «Да». «Хотите чай? У нас есть албанский». «Или кофе?» «Предложил Прэк». «Чай». Дрита насмотрелся с любопытством и настороженностью. «Что за бомба?» «Которая взрывается», усмехнулся Лебедев. «Какие же еще бывают бомбы?» Он сунул в рот сигарету и поднес к кончику зажигалку. Пока Прэк наполнял чайник, Дритон спросил у Лебедева. «Вас радует, что сделанные вами изделия убивают и калечат людей?» «Я тут ни при чем. Такой выбор делает тот, кто мне платит». «Я в курсе значения ваших татуировок», — сказал Дритон. «И что?» «Они русские». «Вы сами русский Лебедев повел плечами. «Они придают вам храбрости?» — холодным тоном спросил дритон Собеседник уставился на него пристальным взглядом, полным отвращения. — А не пошел бы ты на хрен Не лезь не в свое дело. Каждый шип колючей проволоки — это год, проведенный в тюрьме. Череп означает, что вы кого-то убили, как и кинжал, а их у вас целых четыре. — Хочешь, чтобы их стало пять? «Не вопрос!» — Лебедев дерзко закатал рукава, словно готовясь к драке. Одновременно со свистом чайника раздался стук во входную дверь. Все трое обернулись. Снова постучали. Или Прек поспешил в офис, пригибаясь, чтобы его не увидели из окна. Лебедев и Дриттон остались на месте. Послышался голос Джорджи Дервиши, И через пару секунд с важным видом зашел босс. На нем был модный пиджак в клетку, в руке дымилась сигара. Он посмотрел на Дритона. «Итак, я сделал все, как вы просили, мистер Дервиши. Деньги у вас?» Тот кивнул, затянулся сигарой и подошел к Лебедеву. Достал из внутреннего кармана пиджака мобильный. «Начини его взрывчаткой Лука. Прямо сейчас». «Сколько нужно?» — Лебедев нахмурился. «Чтобы снести целый дом вместе со всеми, кто там находится. Чтобы никто не выжил. Быстро сделаешь. В телефоне не поместится столько взрывчатки». «Так умести!» «Я умещу. Но тогда аппарат не будет работать». «Придумай что-нибудь!» — Дервиш затянулся и выпустил ровное колечко дыма. Иначе за что я тебе плачу? Ладно, к завтрашнему дню будет готово. К завтрашнему? Да. Хватит припираться, Лука. Чтоб было готово через тридцать минут.